Обедоносная улыбка, как Алексей не на шутку встревожился. Вере вспомнились его рассказы об Ольге, когда он вскользь упоминал, что ее психика не совсем в порядке. Алеша очень бережно взял Ольгу на руки и посадил на диван. Все знают, что ты блистательная, балерина. Склонился над ней Алексей, но ну, пожалуйста, не доказывай этого так. Хм, дурачок. Я же ничего не доказываю, — с покорным видом тихо проговорила Ольга. Это и в самом деле все знают. И в Европе, и тут у нас, в Большом. В моем бывшем Большом, — добавила она еще тише, — просто скучно мне тут у вас. Мне везде скучно. Вера подумала, что ей самое время оставить их наедине. В самом деле им пора бы поговорить, Скрипя сердце, она вышла на кухню, Алексей крикнул вдогонку. «Эй, не покидай нас!» А она уже из коридора. «Сейчас что-нибудь перекусим». И принялась доставать из сумок сесное. Чего она только не накупила, как хотела его порадовать. Тут был и итальянский салат из крабов под майонезом, упакованный в продолговатую пластиковую коробочку, и грибы, и оливки, и ветчина, много зелени кусочек ракфора, котлеты по-киевски в картонной импортной упаковке, еще какие-то баночки с паштетом, с под маринадом с медиями и большущий пакет картошки. Вера выложила все это на стол, но осталась сидеть неподвижно, машинально перебирая тонкими пальцами листики своей любимой сине-фиолетовой травы «Реган». А перед глазами ее вставали сочные крепкие кустики помидорной рассады, превращенные в месиво и так и оставленные на полу в мастерской. Господи, не могу! Вдруг выдохнула она и, уронив голову на руки, зарыдала на взрыт. Только старалась хоть как-то сдерживаться, чтобы звуки эти не достигли комнаты. Да что же это такое? За что? Вот идиотка! Какая я идиотка! Ну почему? Почему? Она не понимала, не хотела понять, как с ней могло случиться такое, как после такого света, такой взаимной любви она оказалась третьей лишней. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что никакая она больше здесь не хозяйка, несмотря на все милости Алешиной жены. Вот Ольга — та хозяйка потому что Вера видела, какое у Алёши было лицо, когда он подхватил Ольгу на руки. Он любил её раньше и любит теперь. И в этом нет никаких сомнений. А она? А что она? Жила же как-то раньше, проживёт и теперь. Но рваная рана в сердце так соднила, так выматывала что Вера не справлялась с собой. Когда они сели за стол, она дала себе слово, что Алексей не увидит на ее лице ни слезинки, не дождется от нее ни слова упрека. Хотя, получалось, он кругом перед ней виноват. А в чем виноват? В том, что явилась его жена, которую он давно считал погибшей. В том, что растоптал помидоры. Но Вера еще не выяснила причину этого срыва. Алексей так себя никогда не вел. Он мог вспылить, взорваться. Но, во-первых, для этого всегда находилась веская причина. И, во-вторых, это было до того, как они стали жить вместе. А с тех пор ничто не омрачало его любовной, трепетной бережности по отношению к ней. «Ну вот», — прошептала она сквозь слезы, кривившимися губами. Сказала, не будет слез, а сама реву белугой. И как мне развязать этот узел? Как выскользнуть из него? Вера всхлипнула и, сжав голову руками, стала раскачиваться из стороны в сторону. Даже самой себе не могла признаться, что в ней проснулся какой-то дикий, неестественный интерес ко всему происходящему. Это не было женским любопытством «Упаси Бог», скорее в ней начинал просыпаться инстинкт, интерес писателя. Жажда жизни во всех ее проявлениях, и самое странное –